Голоссарий. Одна лига равна 3 милям, 24 фурлангам, 4828 целым, 32 тысячным метра. Ван. Данная приставка в имени означает принадлежность к дворянскому роду. Дворянином можно родиться, либо получить титул за особые заслуги перед короной. Дар крепителя. Обладающий этим даром может укрепить прочность любого физического неодушевленного предмета многократно. Достаточно редко встречающийся дар. Дикие земли. Огромная территория на западе континента, населенная чрезвычайно опасными тварями. Разумные расы стараются освоить дикие земли и очистить их от нечисти и измененных магией тварей. Но пока безуспешно. Все чаще смертные приговоры заменяют на отправку в дикие земли для основания новых поселений. По принципу «капля камень точит». Дикие земли возникли в результате чудовищной войны магов за несколько столетий до описываемых событий. Древ. Мелкий зверек-грызун, больше всего напоминающий огромную крысу. От шерсти исходит ужасный тошнотворный запах. Изначально проживали только в диких землях, но со временем перебрались на окраины граничных земель. Назвать кого-нибудь дрефом означает нанести страшное оскорбление, особенно у дворянского сословия. Костяной паук ужасная тварь, нежить, состоящая из различных обломков костей и черепа, творение шурцких шаманов. Костяные пауки особенно опасны в большом количестве. В одиночестве представляют опасность только для немногочисленной группы. Локоть — единица измерения длины, не имеющая определенного значения и примерно соответствующая расстоянию от локтевого сустава до конца вытянутого среднего пальца руки, примерно 40-45 см. Наездники сгархов. Самоназвание — расы темных шурдов. Пограничная стена. Мощная каменная стена отделяет дикие земли от территории империи, чтобы оградить людей от постоянных атак нежити, шурдов и измененных тварей. С целью обороны границы были созданы постоянные гарнизоны, со временем превратившиеся в селения и пограничные города. Цветок Раймены. Считается, что когда создатель впервые коснулся земной тверди своей босой ногой, на том месте вырос цветок Раймены, священный символ церкви-создателя. Легенда не лишена оснований, нежить не может переступить через растущую Раймену. Исцеляющие. Маги, обладающие целительной силой, способные заживить любую рану, вылечить от любой болезни, обычно облачены в небесно-голубые одеяния и всегда с полностью выбритой головой, и мужчины, и женщины. Отличительное свойство их дара – они не подвержены ни одной болезни или действию яда. Склирс Повадками и внешним видом схожи с шакалами, отличаются только огромными челюстями и окрасом. У склирсов черная шерсть с ярко-красными пятнами. Питаются только падалью, запах которой чувствуют за залиги и сквозь толщу земли. Предприимчивые селяни граничных земель приручают этих животных вместо собак. Пара склирсов шутя разорвет в клочья зомби и сожрет, поэтому они являются идеальными сторожами от нечисти. На склирсов не действуют яды, легко приручаются и поддаются обучению. Давно стали бы домашними любимцами, если бы не их отвратительная склонность к падали. Кроме падали, ничего не едят. Снежные сгархи Это огромные хищные животные, размером с медведя и грацией кошки, обитающие в диких землях. Особенность сгархов — сгархи охотятся только в зимний период. Ранней весной сгархи укрываются в пещерах или специально вырытых логовах. И теплое время проводят в глубокой спячке. Детеныши приносят в конце осени, за месяц до наступления холодов. Снежных сгархов почти не осталось благодаря шурдам, охотящимся за их детенышами. Снежные сгархи не терпят темных сгархов. Снежные сгархи не являются детищами Творца. Они появились после окончания войны магов и обитают лишь на территории диких земель. Темные сгархи — шаманы шурдов. Проводят темные обряды над детенышами снежных сгархов, подчиняя их себе. После таких обрядов белоснежная шкура сгархов становится пепельно-серой, иногда черной. Магически измененный сгарх полностью подчинен воле шаманов. Размерами и силой превосходят снежных сгархов, но уступают им в скорости движений все, кроме черных сгархов. Не переносят дневного света. Черные сгархи получаются крайне редко и особенно ценятся у шурдов. Темные шурды Многочисленные племена шурдов, расположенные в глубине территории диких земель, ростом едва достают до груди человека. Великолепно управляются сплевательными трубками, маленькими луками. Вообще предпочитают метательные виды оружия, избегают близкого боя. Особую опасность представляют их питомцы – темные сгархи. Шаманы наездников. Шурды с магическим даром. Чаще всего обладают даром некромантии. Лишь некоторые из шаманов могут касаться магии духов. Именно с помощью нее проводится обряд подчинения снежных сгархов. Нергалы. Некогда они являлись обыкновенными людьми, преимущественно мужчинами. Насильно проведенные через специальные магические ритуалы, они утратили свою человеческую сущность и память, приобретя взамен Несокрушимые доспехи, покрывающие их тела и огромную силу. Ситас ван Мерти, ментальный маг, служащий таинственному повелителю, обладает даром соприкосновения умов. Тарис Некромант, знаменит тем, что по преданиям именно он создал шурдов. Они явились побочным плодом его экспериментов над пещерными гоблинами. Был уничтожен в последней войне магов. Разрушенная башня Тариса находится где-то в глубине диких земель. Шурды чтят Тариса-некроманта как божество и считают, что он породил их для осуществления великой цели.